Глава 11 Мэтью. Мэтью Хилл поворачивает голову ко входу в кафе и замечает женщину с детской коляской, которая поднимается по крутым ступенькам. Может, ей помочь хотя бы дверь придержать? Он напряженно смотрит, но вскоре понимает, что помощь не нужна. Другой мужчина, который был ближе к выходу, придерживает дверь, и женщина благополучно заходит внутрь и даже более чем благополучно, Ребенок продолжает мирно дремать в коляске с соской во рту. Сегодня вторник. Завтра он занят. Присматривает за Элис. Почему-то ее случай вызывает у него тревогу. Ему хочется с кем-нибудь поговорить, посоветоваться. Он смотрит на часы и, толкнув стол, чтобы проверить, не шатается ли он, возвращается к пирамиде из сахарных пакетиков. Стол стоит твердо. Подложенная под ножку салфетка сделала свое дело. Мэтью сложил уже четыре пирамидки второго уровня и начинает надеяться, что вот-вот выйдет на третий. Как удачно, что здесь еще не перешли на тощие трубочки с сахаром, как в других местах точными движениями Мэтью берет еще два пакетика, стряхивает с них налипшие кое-где сахарные гранулы и подается вперед. А ты, я смотрю, не меняешься, мистер Очумелые ручки. Раздается у него над ухом голос Мелани Сандерс, в котором чувствуется улыбка. Наверное, она вошла сразу за той женщиной с коляской, а он и не заметил. Хилл слишком резко оборачивается и сахарный домик рушится. «Мел!» — пораженно вскрикивает он и тут же жалеет о своей несдержанности. Однако на Мелани и впрям нельзя глядеть без изумления. «Да, я знаю, я огромная. Как кит. А мне еще целый месяц работать. И не притворяйся, что ты не шокирован». «Я не шокирован. Слушай, а у тебя что, двойня?» Он целует ее в щеку, не в силах отвести глаз от необъятного живота. «Если бы каждый, кто задает мне этот вопрос, давал за него фунт...» «Ой, прости, но, правда, у вас в семье никогда не было близнецов». «Да нет, мне даже дополнительное сканирование делали. Малыш один, просто очень крупный. Но не исключено, что врачи ошиблись, и я ношу слоненка, а не ребенка». Мэтью с улыбкой встает, чтобы сделать заказ: Тебе кофе или пирожное? И то, и другое морковный торт, если у них найдется. Я ведь за двоих ем, отъедаюсь на пользу Британии. Вот и ребенка раскормила. Вернувшись за столик с кофе и тортом для Мелани, Мэтью решает не начинать разговор первым. Пусть Мел созреет. Им и раньше случалось работать по одному и тому же делу, причем неофициально и всегда успешно. Но она все равно рискует, встречаясь с ним вот так. Ее могут обвинить в разглашении информации по делу, находящемуся в производстве. Он это знает. И она тоже. Мелани окунает палец в пенную шапочку своего капучино, слизывает с кончика пальца молоко и крошки шоколада И вздыхает. «Ладно, давай рассказывай, как так вышло, что ты работаешь по делу Элис Хендерсон и ее преследователя?» «Меня нанял ее парень, Том. Ты ведь наверняка знаешь. Он считает, что полиция ничего не предпринимает». «О, да. Уж он ничего от нас не скрыл. Скорее, наоборот». «А ты о нем что думаешь? О Томе? Мы его, конечно, проверили. Чисто». «Приводов нет. Ничего подозрительного тоже нет. А главное — железобетонное алиби. Вычеркнуть его из списка подозреваемых, что ли? По мне, так он чист, хотя и сильно меня раздражает». «Ага, и меня. Привык, видно, что все вокруг него с рождения пляшут. Синдром серебряной ложки во рту. Знаешь, у меня такое впечатление, что он ее любит больше, чем она его» но его это как будто устраивает, а она рада, что ей есть на кого опереться. Я пытался объяснить им обоим насчет ограниченных ресурсов полиции. «Понятно. Ну, мы-то с тобой оба знаем, насколько я вообще ограничена в своих действиях. Мне и дело это дали потому только, что наш шеф лично знаком с редактором газеты, где работает Элис, а я скоро ухожу в декрет. Видимо, он считает, что делать тут особо нечего, и я справлюсь, не вставая из-за стола. «А тебе как кажется, Мел?» «Ну, про Тома я тебе уже сказала, он чист. Мы его как следует проверили, но ничего не обнаружили. Ну, карьерист, это о нем все говорят. Однако на службе к нему хорошо относятся. Птица высокого полета. он, можно сказать, популярен. Короче, комар носа не подточит». И каждый раз, когда Элис попадала в очередную переделку, он был в суде. «Тогда кого ты подозреваешь? Сырная проволока — это не ниточка? Элис говорила мне, что ты долго ее об этом расспрашивала. Странная угроза, правда?» «Мы опросили всех продавцов из продуктовой лавки, где она обычно отоваривается, и из супермаркета тоже. И ничего. Чисто». Так что я думаю, надо искать бывшего бойфренда или кого-то, обиженного какой-нибудь ее статьей. Хотя это как искать иголку в стоге сена. Я про обиженных. Оказывается, репортеры столько пишут, уму непостижимо. Я и не подозревала, что они такие плодовитые. Элис иногда пишет такие статьи с личностным подтекстом. Знаешь, что не мудрено, если они капнули на мозги какому-нибудь психу. «Ну, а тебя зачем наняли, Мэт? «Чтобы я приглядывал за ней по средам и выяснил, на самом ли деле этот день имеет такое значение». «То есть тебя приставили к ней для охраны?» Мелани выразительно поднимает брови. «Ты теперь телохранитель? Типа Кевин Костнер?» «Примечание. Отсылка к фильму «Телохранитель» 1992 года» где Костнер играет роль охранника-певицы-суперзвезды в исполнении Уитни Хьюстон, который угрожает преследователь. Конец примечания. «Вот не думала, что это в твоем стиле!» Залившись краской, Мэтью допивает кофе. «Я бы и не взял, Мэл, но очень уж она славная, эта Элис. А такие случаи, как у неё, сплошь и рядом плохо кончаются, ты же знаешь». Без круглосуточного наблюдения тут вообще нечего делать. Я предупредил их обоих, что в телохранители, как таковые, я не пойду. Но раз в неделю на двадцатичасовое дежурство согласен. Мелани тяжело вздыхает. «Ясно. Знаешь, строго между нами, я рада, что ты тоже работаешь по этому делу, потому что прекрасно знаю, людей мне дадут только в самом худшем случае». То есть, если ситуация будет накаляться. Криминалисты ничего пока не нашли. Видимо, тот, кого мы ищем, хорошо знает, что делает. Кстати, меня волнует мать Элис. Либо она и есть настоящая жертва, либо мы что-то упустили. Может, он втянул ее только, чтобы накрутить Элис? Мы проверяем финансы. Возможно, ее смерть кому-то выгодна. «А что за система безопасности в ее доме престарелых?» «Нормальная. Везде камеры, на входе охрана. Я велела нашим патрулям заглядывать к ним каждый день, чтобы не расслаблялись. Но порядок они соблюдают четко». Сделав паузу, Мелани продолжает. «Может, и тебе к ним заглянуть? Для верности. Например, попробуй заболтать их так, чтобы они позволили тебе пройти внутрь. Это не по протоколу». «И если они купятся, значит, нарушают. Ну, если у тебя, конечно, время будет». «Отличная мысль. Конечно, будет». Мэтью, вздохнув, смотрит бывшей коллеге прямо в глаза. «Скажи, Мэл, а ты вспоминаешь дело Рэйчел Аллен?» Она кивает. «Вот и я тоже». Когда они оба были еще студентами, в Девоне завелся преследователь, и его дело стало для них чем-то вроде учебного пособия. Мэтью и Мелани как раз приставили к команде, которая им занималась. Одна официантка, девушка лет двадцати с небольшим, жаловалась на приставание бармена. Она ему нравилась, он стал ей звонить, слать сообщения. Девушка не отвечала, поклонник совсем потерял голову. Слал ей домой букеты, конфеты, плюшевых мишек. Бармен не распускал руки. Приводов в полицию у него не было. Старшие коллеги поручили Мэтью и Мелани следить за развитием событий и докладывать обо всех деталях. Одна студентка даже выговор получила, когда во время обсуждения ситуации пошутила. «Жалко, что мне никто не шлет конфеты и букеты». Но в целом в команде, которая вела это дело, преобладало мнение, что бармен — парень безобидный, а любовь у него со временем рассосется. Один из коллег постарше даже намекнул Хиллу, что они зря теряют время. А потом Рэйчел Аллен нашли задушенной в ванной. Мэтью до сих пор не забыл фотографии с места преступления. Бармен забрался в квартиру через окно, А когда Рэйчел начала визжать и звать на помощь, в голове у него что-то щелкнуло. Он схватил пояс от ее халата и задушил им девушку. На допросе он говорил, что знал. Им суждено быть вместе. Но Рэйчел сопротивлялась. «Ладно, Мэтт». Лицо Мелани потемнело, и он сразу заподозрил, что и ей вспомнились те жуткие снимки. Если бы мы жили в идеальном мире, то я нашла бы этого типа, пока еще в состоянии двигаться. В мире реальном нам надо позаботиться о безопасности Элис, а заодно набрать достаточно улик для обвинения. Этого будет вполне достаточно, чтобы я заработала лишнее очко в глазах начальства и со спокойной душой ушла в декрет объедаться морковным тортом. Понимай это так. За любую твою помощь по этому делу Я буду тебе несказанно благодарна. Хорошо, Мэл. Буду держать тебя в курсе. Если что найду, сразу поделюсь. Для начала посмотрим, как пройдет завтрашний день. Отлично. Спасибо. И, кстати, позволь спросить, как твоя Сэл умудрялась сохранять едва заметный животик? Насколько я помню, она была на том же сроке, что и я сейчас, но у нее ничего даже заметно не было. Мэл с огорчением смотрит на свое необъятное пузо, обтянутое блузкой так, что ткань того гляди лопнет. Из-за него она даже за стол прямо сесть не может. Сидит боком. Понятия не имею. Но, вероятно, тебя утешит, если я скажу, что ребенок, который появился из крошечного животика два года назад, из милой крошки превратился в сущего чертенка. Строго между нами я уже подумываю... «Не пригласить ли экзорциста?»